Молодой Люк Нолан считает себя священником нового тысячелетия. В Ирландии все меняется. И нравится церкви это или нет, ей придется с этим смириться. Люк полон решимости стать частью новой христианской традиции. Он считает, что его особое призвание — служить людям обездоленным, павшим духом, маргинализованным, потерявшим надежду неудачникам. Он их понимает. Во имя Господа, да он сам был одним из них. Тоже употреблял наркотики, как и большинство из них. Его бедные родители совсем отчаялись, но только пока он не побывал в Мерджугарье. А там он исцелился и, вернувшись домой, заявил, что собирается принять священство. Все, кто его знал, назвали это чудом. После выпуска из семинария он надеялся, что получит направление в городской приход где он считал, его навыки и таланты лучше всего пригодятся. К его большому разочарованию его отправили на юго-запад графства Кэрри. Он не совсем на это надеялся, но ему кажется, что при его участии постепенно кое-что здесь меняется к лучшему. По крайней мере, он неплохо готовит, а это благо для маленького дома Причта, который он делит с отцом Мартином. Он также разбирается в компьютерах, Ему удалось уговорить приятеля в Дублине подарить ему новенький лаптоп. Так что можно, наконец, заменить ту древнюю железяку, которая стоит в крошечной комнатушке, которую они называют кабинетом. Он только что забрал его с работы у друга в Центре финансовых услуг, выехав из Балиана еще до 7 утра. Сейчас ему надо заехать в дублинский аэропорт и встретить там пожилого священника, который возвращается домой после многих лет миссионерства в Африке где он подорвал здоровье и заболел. «Двух зайцев одним выстрелом!» — сказал отец Мартина, должив Люку свой Volkswagen Поло», чтобы съездить в Дублин за компьютером, забрать этого отца Барри Маклафлина из аэропорта и привезти его обратно в Балиану. Люк удачно проехал через дублинский туннель, успел в аэропорт вовремя и даже нашел удачное место на краткосрочной парковке, потому что как раз в тот момент кто-то выезжал. И вот он стоит в зале прибытия и держит табличку, которую распечатал перед отъездом рано утром, чтобы не случилась путаница. Хотя сомневается, что можно прозевать Хилова пожилого священника-миссионера среди толпы загорелых и шумных отдыхающих. Держа телефон в другой руке, он проверяет свой аккаунт в Твиттере и радуется, что у него уже 1500 подписчиков. Конечно, не так много, как у его кумира фРп Пэдди Берри, Но он определенно движется в правильном направлении. Отец Люк, я полагаю. Глубокий голос, прервавший его занятия пять минут спустя, заставил его подпрыгнуть. Люк тупо таращится на высокого, красивого мужчину перед ним. Мужчина одет в черное, воротничка не видно, хотя его, конечно, и не обязательно надевать. Все же этот тип совсем не похож на миссионера, каким Люк его себе представлял. Отец Маклафлин? Барри. Пожилой мужчина протягивает ему руку. И спасибо, что потрудились забрать меня. Это очень любезно с вашей стороны. Не за что. С удовольствием. Лег быстро убирает телефон, приглаживает волосы и пожимает Барри руку. Могу я помочь вам с чемоданом? Он замечает у Барри старомотный, потертый, кожаный чемодан без колес. Нет, спасибо. Я справлюсь. Просто показываете куда идти. Барри легко поддерживает разговор по дороге на парковку, а Люк продолжает украдкой разглядывать его. Это вовсе не хрупкий старичок, как можно было подумать, или если честно, как он сам предположил. Мужчина, идущий рядом с ним, загорелый, высокий, не менее шести футов и трех дюймов, похож на пожилого седого полунюмана. Его лицо, конечно, покрыто морщинами но глаза яркие и поразительно голубые. Для своего возраста он в хорошей форме. Люк видит, что у этого человека нет ни унции лишнего веса. На самом деле, когда они подходят к старой машинке, Люка больше всего беспокоит вопрос, влезет ли в нее Барри. «Боюсь, вам будет тесновато», — говорит он, отодвигая пассажирское сиденье назад до максимума. «Не волнуйся, парень». Барри сгибает свое длинное туловище и не без труда вмещается в маленькую машину. У меня было три пересадки по дороге сюда, так что еще несколько часов небольшого неудобства не имеет значения. На шоссе, направляясь в сторону Лемерика, Люк узнает, что Барри не был дома с 70-х годов прошлого века. За прошедшие 40 с лишним лет он построил три церкви и одну школу а также организовал строительство водопровода, чтобы изменить жизнь к лучшему в маленькой деревне в Африке, где он служил пастором. Я уверен, вы увидите, как сильно изменилась Балиана. Без сомнения. Но перемены — это часть жизни. Мы не можем сдерживать прогресс. Просто надеемся подтолкнуть его в правильном направлении. Люк приходит к выводу, что это глубокая мысль, сформулированная обманчиво просто, и решает приберечь ее для подходящего случая, возможно, даже для следующей проповеди. «Поездка нам предстоит долгая, Барри. Помолимся?» Люку так хочется произвести благоприятное впечатление на своего загадочного попутчика. «Давай сам, парень», — улыбается ему Барри. «Я бы предпочел помедитировать, если не возражаешь». И с этими словами... Он закрывает глаза и откидывается на сиденье, оставляя у Люка отчетливое впечатление, что его очень тактично приземлили. И еще, что он сам себе выстрелил в ногу. Теперь ему придется выключить свою любимую радиостанцию и сохранять почтительное молчание хотя бы минут 15. И то это, если читать короткий розарий. Сделав короткую остановку в Адере, чтобы взбодриться чаем, примерно пять часов спустя Люк и Бари наконец въезжают в Балиану. Ну вот, мы и здесь, говорит Люк. Наш дом направо, сразу за церковью. Сначала я вас отвезу, а потом куплю в деревне продуктов. Не зачем. Я остановлюсь у сестры. Ее дом прямо на берегу озера, если повернуть налево, сразу в конце деревни. О, говорит Люк, удивленный таким нежданным поворотом. Хорошо. Конечно. Никаких проблем. Он поворачивает налево, как было сказано, проезжает деревню и продолжает ехать по дороге, ведущей на берег озера. Наступает еще один чудный вечер. Озеро неподвижно, как зеркало. Его глубины отражают окружающие горы и облака. Небольшую рябь создает лишь пара лебедей, проплывающая мимо. Прямо вон туда, вперед и направо. Они подъезжают к красивому каменному коттеджу с традиционной соломенной крышей и стенами, увитыми розами. В саду у открытых ворот сидит черно-белый колли, наблюдая за ними, и начинает лаять, как только машина тормозит. Коза, привязанная к изгороди, поднимает глаза от железного ведра, из которого ест, и смотрит на них. А маленький ослик чешет шею о деревянный забор. Люк хорошо знал это место, все его знали. Хотя он никогда тут раньше не бывал. Но это дом Джерри? выпаливает он, прежде чем успевает подумать. Правильно, говорит Барри. Джерри моя сестра. Ты знаком с ней? А, нет, не совсем. Я ее знаю, конечно, но нас так и не представили. Я же относительный новичок в приходе. ли он, волнуясь. Ему показалось, или он увидел искры веселья в глазах Барри. Дверь коттеджа открывается, и выходит сама Джерри в сопровождении пары кур, которые начинают усердно клевать траву на обочине. На ней джинсовый комбинезон, заправленный в резиновые сапоги, и что-то похожее на мужскую рубашку с закатанными рукавами. Ее орехово-смуглое лицо покрыто множеством морщин, а длинные седые волосы убраны назад под платок, надетый как бандана. Люк не может избавиться от мысли, что она выглядит как персонаж из «Властелина колец». «А, ну вот и ты!» Она подходит поздороваться с братом, который обнимает ее и смеется, а потом немного отодвигается. «Добро пожаловать домой, Барри! Несмотря на долгий путь, ты хорошо выглядишь!» «Это отец Люк», — говорит Барри. «Он был настолько любезен, что привез меня из Дублина» наш новый священник конечно я же видела вас зайдете на чай люк um, спасибо я бы с удовольствием но мне нужно кое-что забрать в деревне и ну тогда подождите секунду говорит джерри разворачиваясь обратно внутрь коттеджа вот она возвращается это свежеиспеченный фруктовый кекс для мартина и еще несколько булочек из безглютеновой муки и спасибо что привезли моего брата домой «Ой, что вы, мне было несложно. Спасибо, не стоит. Я поеду». Еще раз спасибо, Люк!» — кричит ему вслед Барри. «Скажи Мартину, что я буду рад помочь и принести какую-нибудь пользу, пока я здесь». «Обязательно, Барри!» — говорит Люк, садясь в машину. «И спасибо вам, Джерри, за кексы и булочки». Пожилая пара стоит у входа в коттедж и машет ему. По правде говоря, Люку очень хотелось бы зайти в коттедж к Джерри и выпить чаю. Кексы-булочки так здорово пахли. А еще ему очень хотелось бы узнать побольше о Барри. В этом человеке была такая сила притяжения, которую Люку очень хотелось бы развить в себе. Но он посчитал, что будет правильно оставить пожилых брата и сестру вдвоем. Им было о чем поговорить. Он никак не мог морально справиться с тем, что Барри — брат Джерри. Просто шок. Отец Мартин ничего ему об этом не сказал. Джерри знали все. В этих краях она стала легендой. И в этом была проблема. Люк знал, что она разбиралась в травах и что ее считали целительницей, а называли, как он слышал, и по-другому. И это другое он глубоко не одобрял. Ведь к ней приходили на сеансы и чтения... А еще говорили, что она обладала способностью связываться с людьми в духовном мире. Конечно, все это была полная ерунда. Просто уловки, чтобы выманивать деньги у доверчивых простаков. Тем не менее, Люк считал, что это все подозрительно. Ведь в коттедже за закрытыми дверями может происходить бог знает что. Там внутри еще и куры бродят. Поэтому он, конечно, отклонил приглашение на чай. Но подумать только... Брат у нее священник. Вернувшись домой, Люк передал кексы и булочки отцу Мартину. А, ты вернулся. Мартин заваривал на кухне чайник. Как раз к чаю. Как тебе Барри? Он ничего. Ты не сказал мне, что он брат Джерри. Зачем? Вы достаточно долго ехали вместе, чтобы обменяться любой важной информацией что то семейные связи — это не то, что я храню у себя в памяти. Всё, что тебе надо было сделать, — это привести человека из аэропорта. Мартину явно не понравился обвинительный тон Люка. Это тебе Джерри прислала. Люк кладет кекс и булочки на кухонную стойку. Ах, какая красавица! Испекла! Я так надеялся на это. Она мой вкус хорошо знает. Вот, попробуй, кусочек. Он жестом показывает Люку, чтобы тот взял тарелку и нож. Ее кексы лучшие в графстве. И кстати, мне надо договориться с ней о встрече. Зачем? Спина. Джерри единственная, кто может избавить меня от боли. И мне нужно еще немного ее снотворного. А то у меня почти кончилось. Ты ходишь к Джерри? Недоверчиво спрашивает Люк. «Ну да, как и все. Даже доктор Майк ходит к ней. У нее есть дар. Все это знают». Люк решает больше не расспрашивать, но чувствует, что начальник его как-то разочаровал. «С нетерпением жду возможности снова увидеть Барри. Должно быть, прошло лет десять с тех пор, как я видела его в последний раз время. Что ты о нем думаешь?» Мартин наблюдает за Люком с веселой улыбкой. У Люка тревожное ощущение, что это вопрос с подвохом. Он кажется очень приятным. Барри МакЛафлин — один из лучших людей, которых ты когда-либо встречал, Люк. И очень одаренный священник. Если у тебя есть хоть немного здравого смысла, ты познакомишься с ним и постараешься узнать у него как можно больше. Эм, да, конечно. Он просил передать тебе, что будет рад помочь, пока он здесь. На него похоже. Я не думаю, что когда-либо встречал человека более широкой души. А теперь, бери чай, кекс, посмотрим новости. Ты молодец, что привез Барри из Дублина люк. Я уверен, он был рад, что его подвезли. Да ладно, я все равно ехал туда по делу, и это была твоя машина. И все же? Это очень любезно с твоей стороны. Господи, этот кекс божественен. Люк рад, что оставил свои мысли при себе. Барри действительно казался очень милым, конечно. Но, честно говоря, этот человек его нервировал. Это из-за глаз решает Люк. Несмотря на свою приветливость, когда Барри Маклафлин смотрит себе в глаза, кажется, будто он заглядывает в самую душу.